«Празднику мы должны быть готовы», — категорически заявил Джейсон Як. Времени осталось всего ничего. Дверь была надежно заперта. Внутри кузницы собрались все шесть членов танцевальной команды «Ланкра». Шестикратные победители 15-горного открытого чемпионата по народным танцам. Три раза в честном поединке, один раз после одиннадцати часов дополнительного времени и два раза по причине неявки на состязание — бегства других финалистов. И сейчас они отчаянно пытались овладеть новым видом искусства. «Честно говоря, место себе не нахожу от волнения», — пожаловался скот возчик единственный в ланкре-пекарь. «Подумать только, я и в платье! Увидеть меня жена!» Здесь говорится, сурово произнес Джейсон Як, вводя здоровенным указательным пальцем по строчкам, что это прелестная история о любви королевы фей. Этот и Скотт. большое тебе спасибо, к простому смертному, с умористичной интерлюдией, про комических куртизанов. Кто такие куртизаны?» — спросил кровельщик-ткач. «Не знаю. Что-то на вроде колодца, насколько я помню». Джейсон почесал в затылке. «Да, точно. Там на равнинах есть такие. Я как-то ремонтировал специальный насос для одного из них. Ага, так и называется. Куртизанский колодец». «И что смешного в колодцах?» «Может, люди как-то смешно туда падают?» «А почему мы не можем показать нормальные народные танцы?» — спросил обидия, плотник, он же Портной, который, к тому же, был еще и браконьером, чистильщиком выгребных ям и, в некоторой мере, да, плотником. «Ну, знаете, гвоздей побольше, и все прекрасненько держится». «Народный танец — это на каждый день», — объяснил Джейсон. «А сейчас нам нужно показать что-нибудь культурное». — Вот это, — он потряс листами, — прислали из самого Анкморпарка. Ну, мы могли бы показать танец с палкой и ведром. Тот самый, помните? — предложил пекарь по профессии ткач. — Нет, этот танец мы больше не показываем, — твердо заявил Джейсон. — Старый господин Трум до сих пор хромает, а ведь прошло уже три месяца. Кровельщик-ткач, прищурившись, изучал свой экземпляр сценария. «Здесь в конце написано «Суета-сует». «Я не понял, кто куда должен совать?» — спросил он. «Вечно мне не везет», — пожаловался плотник. «Разве же это роль? Что тут играть?» «Ладно, если б только хромал. А вот кого действительно жаль, так это его жену», — машинально заметил ткач. «Почему?» — удивился Джейсон. Когда работаешь с железом, быстро соображать не нужно. «А что тут делает лев?» — удивился пекарь-ткач. «Это же пьеса!» — воскликнул Джейсон. «Ну, поместишь ты в пьесу, к примеру, э, осла. Думаете, люди пойдут на представление, в котором участвует осел? Нет, эта пьеса была написана настоящим писателем. Ха, представляю картинку!» Думает настоящий писатель, думает, а потом вводит в пьесу осла. Кстати, автор очень просил рассказать, как пройдет представление. А теперь заткнитесь все. Ну не ощущаю я себя королевой фей. Хоть убейте, не ощущаю, простонал скот-возчик. Да, имечка то еще. Но вот как это все случилось. Вообще-то родители возчика происходили из уважаемой ланкерской семьи. Просто с именами для своих детей они несколько перемудрили. Сначала у них родились четыре дочки, которых нарекли верой, надеждой, любовью и добротой. Называть девочек в честь добродетелей – давняя и ничем не примечательная традиция. Потом на свет появился первый сын, которого в результате пришедшей не вовремя идеи нарекли гневом. За ним последовали ревнюга-возчик, скот -возчик и жадюга -возчик. Однако жизнь внесла свои коррективы. У Веры уже родился тринадцатый сын от пятого брака, Надежда постоянно страдала от депрессии, Любовь стала известной продажной дамой Вангморпорке, чем и гордилась, а доброта с успехом одалживала деньги в рост. В то время как сыновья выросли симпатичными и благожелательными людьми. Скот возчик к примеру, очень любил животных. — Ничего, привыкнешь, — пообещал ткач. — Надеюсь, что нет. — Пора репетировать, — вмешался в их спор Джейсон. Но здесь мало места, — развел руками кровельщик, он же местный извозчик. — Я наотрез отказываюсь репетировать там, где меня может кто-нибудь увидеть, — заявил Скотт. — Даже если мы спрячемся в лесу, кто-нибудь обязательно нас увидит. И меня в платье. — Да кто тебя узнает? «Ты же будешь в гриме!» — успокоил его ткач. «В гриме? Ага, и в парике!» — добавил другой ткач, портной. Хотя скот прав, — пожал плечами ткач. «Если уж выставлять себя дураками, так профессионально. Прежде надо хорошенько все отрепетировать. Где-нибудь в сторонке от протоптанных дорожек согласился извозчик-кровельщик. И подальше от города добавил жестянщик-жестянщик. «Куда никто не заходит», — заключил возчик. Джейсон почесал подбородок, больше смахивающий на терку для сыра. Нужно было срочно искать укромное тихое местечко. «И все-таки», — вспомнил ткач, — «кто будет совать суете?»